Рек, и подведший коня, Младой старит благородный, В руки отдал Менелаю герою. А в персях Атрида Сердце растаяло с радости, Словно роса по колосьям зреющей нивы, Когда цепенеют от зноя долины. Так у тебя, Менелай, Растаяло с радости сердце. К юноше он возгласил, Устремляя крылатые речи. Ныне я сам, невзирая на гнев мой, тебе уступаю нестр сын, Никогда безрассуден, нежели ни легкомыслен ты не бывал, победил рассудок единая младость. После сего антилох, опасайся обманывать старших. Нет, нелегко бы меня укротил другой из Данаев, Но довольно терпел, И довольно под троею сделал сам ты и храбрый отец твой и брат за меня подвязаясь к просьбе твоей не схожу и награду мою кобылицу я уступаю тебе. Пускай и другие с тобою помнят, что я никогда не надменен, ни не милостив не был. Так произнес, и коня менял антилохову другу отдал наему. Сам же избрал рукомойник блестящий. Злато четвертую мзду получил Мерион по заслуге, коней четвертым пригнавши, но пятая мзда оставалась, круглый фиал двусторонний. Его Ахиллес Быстроногий сонмом Данаев пронесший, Нестору подал вещая. «Дар сей тебе, божественный старец!» И ты сохрани сей памятник Грустный потрокловых похорон, Между живыми больше его не увидишь. Тебе же награду победы так я даю. Ни в борьбу ты не лит Ни в кулачную битву верно не вступишь, Ни в меткой стрельбе ты, Ни в легкости бега спорить не будешь, Тебя удручает тяжелая старость. Рек и фиал ему подал, И старец приял веселяся. Быстрые речи крылатые он устремил к Ахелесу. «Истину, сын, говоришь, и все ты разумно вещаешь. Члены мои ослабели, ни ноги любезной, ни руки так на моих раменах, как бывало, не движутся быстро. Если бы молод я был, и если бы силой блистал я он их годов, Как ипейцев в упрасе царю Амаринку тризмы творили, а дети царя предложили награды, там не сравнился со мной ни один человек из Ипеин, даже из храбрых пилосцев и духом высоких Этолен. Там я кулачною битвой бойца одолел Клитомеда. Трудной борьбою борца не спроверг плевронийца Анкея.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 и радуясь сердцем, что столько помнишь меня ты, старца смиренного, что не забыл ты, честью приличной, почтить и его пред народом ахейским. Боги тебе за сие воздадут воздаянием желанным. Так произнес, и пелит сквозь великий сон Моахейн вновь возвратился приветствие, выслушав Нестора старца. Тут предложил он награды кулашного страшного боя. Выслав предкруг, привязал шестилетнего сильного меска. Игом еще не смиренный, жесток для смирения был он. Меск — победителем мзда, побежденному — кубок двудонный. Стал, наконец, среди сонма, и так говорил Аргивянам. чада Атрея! И вы, меднолатные мужи-ахейцы!» Ныне подвижников двух призываем, которые сильны, Руки поднять на кулашную битву. Кому стреловержец даст устоять, И кого победителем все и признаем, Тот к своему кораблю поведет терпеливого меска. Кубок же сей двоедонный, боец побежденный получит. Рек он, и быстро восстал человек и огромный, и мощный. Славный кулашный боец Панапеева Отрсль Эпеос. Меско рукой желоватой за гриву схватил и кричал он. «Выступи тот, кто намерен кубок унесть двоедонный! Меско ж, надеюсь я, не отвяжет никто из Ахеин в битве кулачной победной! Горжуся, боец, я здесь первый!»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 «Унесть укращённого силой моею!» Так говорил он, и все они молчание хранили. богу подобный один и в реал на него подымался, внук скептроносца Талая, сын микистея героя некогда в фи выходившего к играм надгробным Эдипу, падшему воное время, и всех победившего Кадмин. К битве его снаряжал Диамет, копьеборец могучий.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 Стук кулаков раздается по челюстям, под по их телу льется ручьями, Как вдруг приподнялся могучий Эпеос, Резко врага, оглянувшегося, грянул в лицо, И не мог он больше стоять. Подломившися, рухнулись крепкие члены. Словно с порывом бареевым Прядает рыба из моря на берег мшистый, И вдруг покрывается мутной волною, Так пораженный упал и в реал. Добродушный пеос за руку поднял его, а усердные други, представшись с поприща в стан, повели по земле волочащего ноги, кровь извергавшего ртом и бросавшего голову набок В омрак он впал, и его меж своими друзья посадивши, сами пошли и на поприще подняли кубок двудонный.